Карл Радек Среди самых известных деятелей, оказавшихся на скамье подсудимых во время второго московского процесса, был Карл радык В кругах большевистской старой гвардии он, впрочем, не пользовался особым уважением. Во-первых, вероятно, потому что принимал весьма скромное участие в революции и гражданской войне. Во-вторых, старые большевики считали его не особенно серьезным человеком, Хотя он и вращался в среде выдающихся деятелей нашей эпохи, ни для кого не было секретом, что ему присущи чрезмерная болтливость, склонность к хвастовству и нелепому фиглярничанию. В речах и докладах он имел обыкновение удаляться от темы и разглагольствовать о своей персоне. При этом в погоне за популярностью он начинал потешать аудиторию неуместными шутками не всегда приличного свойства. Эти дешевые приемы, впрочем, снискали ему популярность, однако не среди партийной верхушки, а в кругах молодых партийцев и комсомольцев. При всем том Радек отнюдь не был обделен способностями, он был блестяще начитанным и хорошо информированным человеком, способным при необходимости извлечь из памяти массу сведений о любой стране, партии, событии или политическом деятеле. Он считался выдающимся специалистом в области международных отношений, и члены Политбюро нередко пользовались его консультациями по вопросам внешней политики. В партии был широко известен и тот факт, что в 1919 году Радек, предостерегал Ленина от похода на Польшу и предсказывал, что в случае нападения советской России весь польский народ, не исключая и рабочих, поднимется на защиту своего отечества, и Красная Армия потерпит поражение. Предсказание Радека оказалось верным, и Ленин позднее сам признавал, что Политбюро допустило грубую ошибку, не прислушавшись к блестящему анализу ситуации, данному Радеком. Однако подлинный талант радок проявил в области журналистики. Сохранив в разговоре сильный иностранный акцент, он научился писать по-русски с редким совершенством. И все же Ленин не считал возможным доверить ему действительно крупный пост в государстве, ну, например, назначить его народным комиссаром или секретарем какого-нибудь важного обкома. Дело в том, что радок не был способен к усидчивой, планомерной работе, а его экспансивность мешала ему удержаться от разглашения государственных и партийных тайн. В ряде случаев, когда предполагалось обсуждение особо секретных вопросов, Ленин даже считал нужным скрывать от Радека день и час заседания Политбюро. Все эти соображения заставляли ЦК использовать его главным образом как талантливого журналиста, и назначать на различные должности, связанные с Коминтерном. Когда в партии образовалась так называемая «левая оппозиция», Радек после некоторых колебаний примкнул к Троцкому. После разгрома оппозиции в конце 1927 года ему пришлось отправиться в сибирскую ссылку, Оттуда он разразился едкими письмами и заявлениями, направленными против сталинской политики и призывавшими оппозиционеров держаться твердо. Когда Зиновьев и Каменев капитулировали перед Сталином, радок писал, дело было в 1928 году, «Совершив насилие над своими убеждениями, они отреклись» невозможно служить рабочему классу исповедуя ложь те кто остался должны сказать правду но самому радыку недолго довелось говорить правду проведя в сибири полтора года и сообразив что его ссылка может стать вообще бессрочной радок решил переметнуться в сталинский лагерь и таким путем обрести свободу Тем, кто проявил готовность сдаться раньше, были поставлены относительно мягкие условия капитуляции. Единственное, что от них требовалось, это подписать декларацию, где было бы сказано, что они отклонились от настоящей большевистской линии и что сталинская политическая линия была верна. Радек, капитулировавший значительно позже Зинову и его с Каменевым, был поставлен перед необходимостью принять более суровые условия. Помимо заявления о раскаянии, он взял на себя обязательство вести пропаганду, направленную против оппозиции. С этого времени Радек поставил свое перо на службу Сталину, всеми силами стремясь войти к нему в доверие и восстановить свое прежнее положение в партии. Еще так недавно, находясь в Сибири, Радек писал в адрес ЦК о Троцком, в ту пору находившимся в ссылке Мы не можем оставаться безгласными и пассивными в виде, как малярийная лихорадка сжигает бойца, который всю свою жизнь посвятил рабочему классу и был мечом Октябрьской революции. Прошло не более года, и тот же самый Радек, стремясь заслужить благосклонность Сталина, начал поливать Троцкого грязью и клеймить его как изменника делу революции и отступника от коммунизма. Вплоть до судебного процесса 1937 года Радек оставался верным сталинским помощником в организации непрекращающейся клеветнической кампании против Троцкого. В 1929 году, вскоре после возвращения Радека из ссылки в Москву, к нему домой зашел сотрудник иностранного управления НКВД Яков Блюмкин. Радек был знаком с ним со времен гражданской войны. Полагая, что несмотря на капитуляцию перед Сталиным, Радок в душе остался искренним и неподкупным революционером, Блюмкин сообщил ему, что только что им получено служебное задание, требующее выезда в Турцию. Там он рассчитывает встретиться с Троцким, к тому времени высланным из СССР, и поговорить с ним. Радок быстро сообразил, что сама судьба предоставила ему редкую возможность доказать преданность Сталину и одним махом восстановить свое былое положение в партии. Как только Блюмкин ушел, радык помчался в Кремль и передал Сталину все, что узнал от Блюмкина. Сталина встревожил тот факт, что даже в НКВД находятся люди, готовые рисковать своей головой ради Троцкого. Он тотчас вызвал Ягоду и приказал ему установить тщательное наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, с кем из вожаков оппозиции он встретится до отъезда. Таким путем Сталин надеялся поймать в ловушку тех ведущих участников оппозиции, кто формально отрекся от своих взглядов, обвинить их в двурушничестве и снова отправить в Сибирь. Егода не был уверен, что его агентам удастся слежка за таким опытным сотрудником разведки, как Блюмкин. Он решил получить информацию, требующуюся Сталину, иным путем. Обсуждая полученные задание с начальником иностранного управления, Егода вызвал в свой кабинет сотрудницу этого управления, некую Лизу Г., красивую молодую женщину, которой Блюмкин одно время оказывал усиленные знаки внимания, и попросил ее быть с блюмкиным паласковее и изображая разочарование в официальной политике партии вести себя так словно она сочувствует троцкистской оппозиции. ягоду надеялся что сблизившись с блюмкиным лиза гэс сможет узнать от него о планах его свидания с троцким и о том с кем из бывших лидеров оппозиции блюмкин рассчитывает встретиться после этого свидания Лизе дали понять, что в интересах партии ей следует отбросить всяческие буржуазные предрассудки и попытаться вступить в интимную связь с Блюмкиным. Не отличавшийся особой щепетильностью Блюмкин не оттолкнул молодую женщину, открывшую ему душу. Однако, несмотря на вспыхнувшую страсть, он ничего не рассказывал ей ни о Троцком, ни о ком-либо другом из оппозиционной верхушки сыщики следовавшие за ним по пятам отражали в своих сводках каждый его шаг, включая интимные свидания с лизой г, но так и не засекли ни одной его встречи с вожаками оппозиции роман лизы г с блюмкиным продолжался три недели после этого поскольку он не принес Егоде ожидаемой информации тот приказал иностранному управлению направить его наконец в турцию однако по дороге на вокзал арестовать так чтобы он не успел даже выбраться из москвы лиза г как и следовало ожидать провожала его на вокзал машина в которой они ехали была задержана и блюмкин доставлен в тюрьму на допросах он держался с поразительным достоинством и смело пошел на расстрел в последний момент перед тем как его жизнь оборвалась он успел крикнуть «Да здравствует Троцкий!». Вскоре органам стало известно, что о предательстве Радека и обстоятельствах ареста Блюмкина каким-то образом дознались лидеры оппозиции. Специальное расследование, проведенное по приказу Ягоды, позволило установить, что они получили эти сведения от сотрудника секретного политического управления Рабиновича, в тайне разделявшего взгляды оппозиционеров. Рабинович был тоже расстрелян без суда. Обо всем происшедшем узнал также и Троцкий в своем турецком изгнании. Вина Радека по своей тяжести была равносильна тому, если бы он сделался агентом-провокатором советских карательных органов. Путь в оппозицию был для него отрезан, и ему не оставалось ничего другого, как навсегда связать свою судьбу со сталиным Тайный расстрел Блюмкина, относящийся к 1929 году, произвел тяжелые впечатления на всех, кто узнал об этом деле. В истории СССР это был первый случай расстрела члена большевистской партии за сочувствие оппозиции. Старые большевики, даже те из них, кто никогда не имел ничего общего с оппозицией, начали бойкотировать радыка и перестали с ним здороваться. Неприязненное отношения прежних товарищей только теснее привязало Радека к сталинскому блоку. В общем, санкционировав расстрел Блюмкина, Сталин превратил Радека в своего покорного раба. Из-под его пера теперь выходили самые беспринципные обвинения и ядовитые инвективы, направленные против Троцкого. Уже в 1929 году, за семь лет до начала московских процессов, Радек в своих публичных выступлениях называл Троцкого Иудой и обвинял его в том, что он сделался прихвостнем лорда Бивербрука поток этой брани и клеветы с годами усиливался буквально в геометрической прогрессии усердие радыка принесло свои плоды он вновь получил доступ в кремль ему даже выдали туда постоянный пропуск начал заглядывать в кабинет сталина и даже на его дачу позднее на суде он оценит этот период своей жизни словами обращенными к государственному обвинителю я оказался в опасной близости к власти. В 1933 году радок в свойственной ему блестящей литературной манере написал небольшую книжку под названием «Зодчий социалистического общества». Он совершил в ней фантастический скачок в будущее и, как бы глядя оттуда глазами грядущих поколений, изобразил ретроспективно образ Сталина. Эта весьма оригинальная работа была написана радыком в форме лекции, которую будто бы читает в начале последней трети XX века некий знаменитый историк. Лекция посвящена великому Сталину, гению, который преобразовал человеческое общество радок видел, с какой неиссякающей энергией Сталин фальсифицирует из года в год историю революции, чтобы сфабриковать себе героическую биографию вождя Октября и победоносного стратега гражданской войны. Он понимал, что Сталин, как и всякий фальсификатор, в глубине души полон опасений как бы ловко он не манипулировал историческими архивами, уничтожая документы и ликвидируя живых свидетелей и участников революции, нельзя было поручиться, что не найдутся беспристрастные историки, которые смогут отделить вымысел от действительных фактов. В глубине души Сталин не мог не опасаться приговора истории, поэтому Радек и решил предпринять фантастический экскурс в будущее, и дать Сталину возможность еще при жизни увидеть собственное отражение в зеркале истории. Надо сказать, что Радек успешно выполнил задачу, за которую взялся. В зодчем социалистического общества он с ловкостью фокусника приподнял перед сталиным непроницаемую завесу будущего и позволил ему насладиться собственным величественным образом, перед которым бледнели образы великих мужей прошлого. Сталин, которому уже набили оскомину однообразные хвалебные оды в его честь, наводнившие советскую литературу и прессу, был весьма польщен, познакомившись с оригинальным произведением Радека. Он распорядился опубликовать его громадным тиражом и велел отделу пропаганды ЦК проследить, чтобы оно было проработано в каждой партийной ячейке по всей стране. Звезда Радека снова засияла. Он был назначен главным редактором «Известий» и советником Политбюро по вопросам внешней политики. Аппарату ЦК было предписано всячески популяризировать имя Радека и организовать цикл его лекций, посвященных проблемам международных отношений. Эти лекции были затем опубликованы в виде брошюр и распространены в сотнях тысяч экземпляров. Егода в 1927 году лично арестовавший радика теперь обращался к нему с преувеличенной вежливостью и почтительно именовал Карлом Бернгардовичем. Кто-то из старых большевиков в разговоре со мной иронически заметил: "Посмотрите-ка на Радыка. Если б не его оппозиционное прошлое, ему бы не видать такой карьеры". А в 1936 году Сталин после всего, что Радок для него сделал, распорядился не только арестовать его, но и представить на судебном процессе как ближайшего приспешника Троцкого. Это не умещалось у меня в голове. Быть может, сталинские поступки объяснялись его неумением забывать старые обиды? Это было бы слишком однобокое объяснение. На мой взгляд, Сталин решил избавиться от Радека, скорее всего, потому что держался все той же своей генеральной линии ликвидировать всех, кто принадлежал к Старой Гвардии. Арестованный Радек не мог прийти в себя от негодования. После всего, что я сделал для Сталина, такая с его стороны несправедливость. Радек умолял дать ему возможность поговорить со Сталином, однако ему отказали. Тогда он написал ему большое письмо, но и оно осталось без ответа. Видя, что попытка пробудить в Сталине совесть осталась безрезультатной, Радек сосредоточил свои усилия на другой идее — убедить следователей, что в их же собственных интересах исключить его из числа участников судебного процесса. Его аргументам нельзя было отказать в логике. После всего того, что он говорил и писал о Троцком, смешно изображать его близким другом и соучастником последнего. Руководители НКВД понимали, конечно, что Радек прав, но хозяин хотел видеть Радека на суде в качестве обвиняемого, и им оставалось лишь исполнить его прихоть. Радек не отличался сильной волей, Однако чувство горькой обиды придало ему упрямство. Над радыком работала целая бригада следователей, включая Бермана и Кедрина-младшего. Они допрашивали его, пользуясь методом так называемого конвейера. Распространенный в советских застенках метод, следователи, регулярно сменяясь, ведут психологическую обработку арестованного без перерыва на протяжении нескольких суток лишенный не только сна, но даже возможности переменить позу, встать со стула или, наоборот, сесть, подследственный начинает страдать галлюцинациями, утрачивает представление о происходящем и в конечном счете приходит в такое состояние, что готов выполнить любые требования следователей, лишь бы его оставили в покое. Он всем на удивление держался. Он терпеливо сносил какими осыпали его следователи. И не мог стерпеть лишь одного. Кто-то из следователей лицемерно и методично заявлял ему, будто он убежден, что радок являлся секретным представителем Троцкого в СССР. С этим следователем он отказывался разговаривать. В феврале 1937 года начальник иностранного управления НКВД рассказал мне, а на редкость пикантной сцене, разыгравшейся между радыком и начальником секретного политического управления Молчановым. Однажды ночью, допрашивая радыка Молчанов довел его до крайнего озлобления. Не в силах более сдерживаться, Радек ударил по столу кулаком и решительно объявил «Ладно, я согласен сейчас же подписать все, что угодно» и признать, что я хотел убить всех членов Политбюро и посадить на кремлевский престол Гитлера. Но к своим признаниям я хочу добавить одну небольшую деталь, что кроме тех сообщников, которых вы мне навязали, я имел еще одного по фамилии Молчанов. «Да — Да-да, Молчанов! — истерически закричал Радек. — Если вы считаете, что необходимо кем-то пожертвовать для блага партии, то пусть мы пожертвуем собой вместе. Молчанов побледнел, как полотно. — И знаете, что я думаю? — продолжал Радек, наслаждаясь его замешательством. — Я думаю, что если я всерьез предложу это условие Ежову, он его охотно примет. Что для Ежова судьба какого-то там Молчанова, когда дело идет об интересах партии? Чтобы заполучить на суд одного такого как Радек, Он без разговора подкинет дюжину таких молчановых. Когда руководители НКВД убедились, что подготовка радыка к судебному процессу непозволительно затягивается, они потребовали от другого обвиняемого, Григория Сокольникова, бывшего посла в Англии, повлиять на Радека. Сокольников, который капитулировал уже давно, опасаясь за жизнь молодой жены, речь идет о галине серебряковой сокольников не мог предвидеть что она несмотря на его полное признание и раскаяние расплатится за одно лишь то что была его женой двадцатью годами заключения и ссылки и двадцати треххлетнего сына от первого брака согласился поговорить с радыком разговор состоялся в присутствии следователя и в дальнейшем был запротоколирован как очная ставка двух обвиняемых. Однако в протоколе ни единым словом не упомянуто о том, что в действительности происходило на этой встрече. Следователь написал только, что в ответ на его вопросы Сокольников во всем сознавался и указывал на Радека как на своего сообщника. Тем не менее, позиция Сокольникова оказала решающее влияние на дальнейшее поведение радыка Григорий Сокольников, являвшийся членом ЦК партии еще при Ленине, в решающие годы революции и гражданской войны, пользовался репутацией исключительно серьезного и осмотрительного политического деятеля, не склонного к опрометчивым решениям. И когда слабохарактерный и легкомысленный Радек почувствовал себя загнанным в тупик, он послушно последовал примеру человека который имел смелость прийти к определенному решению и придерживаться его правда радок не хотел предстать перед судом на худших условиях чем те что сокольников смог обеспечить себе он узнал от сокольникова что тому удалось добиться встречи со сталиным и даже получить от него некоторые обещания радыку тоже требовались гарантии не от руководителей нквд а из уст сталина На этом условии он был готов подписать признание и предстать перед судом в качестве подсудимого. Однако Сталин не пожелал видеть радыка Быть может, это был один из тех редких случаев, когда даже ничем не гнушавшийся Сталин испытывал некоторую неловкость. Следствие по делу Радека тянулось уже что-то около двух месяцев, а тот все продолжал настаивать на свидании с хозяином. И, наконец, Ежов заявил что если радыку это так уж необходимо, то сначала он должен обратиться к Сталину с личным письмом, содержащим требуемые признания. Радек написал такое письмо, но по каким-то причинам оно было отклонено Ежовым. Пришлось написать второе уже при участии самого Ежова. Не могу сказать, почему органы придавали этому письму столь серьезное значение». Через несколько дней Сталин появился в здании НКВД, и в присутствии Ежова у него состоялся долгий разговор с радыком После этого Радека привели в кабинет Кедрова, где его ждал уже заранее подготовленный протокол допроса. Он внимательно прочел показания, написанные за него, и, неожиданно взяв карандаш, принялся делать поправки, не обращая внимания на протесты Кедрова. Наконец, ему, видимо, надоело это занятие, и он объявил это не то что нужно дайте мне бумагу и ручку и я напишу сам радок набросал протокол допроса который привел следователей в восторг в нем он сам задавал себе вопросы сам же и отвечал на них руководители нквд не рискнули сделать в писаниях радыка никаких поправок несколькими днями позже радок по собственной инициативе приписал такое дополнение. Действуя по указаниям Троцкого, он будто бы подтвердил одному из гитлеровских дипломатов во время какого-то банкета, что подпольный антисоветский блок уполномочил Троцкого вести переговоры с германским правительством, и что тот же блок готов сделать Германии территориальные уступки, которые пообещает Троцкий». Изменения, внесенные Радеком в сложившуюся к тому времени картину антисоветского заговора, заставили переписывать почти все показания основных обвиняемых по этому делу. С этого момента Радек сделался личным консультантом Ежова по совершенствованию легенды о заговоре. Легенда сделалась с его помощью еще более драматичной и получила отличное словесное оформление. Стремясь угодить Сталину, Радек выдумал еще одну версию, представленную им в качестве дополнения к показаниям Сокольникова. Согласно этой версии, один японский дипломат, нанося официальный визит Сокольникову, в то время заместителю наркома иностранных дел, спросил у него, насколько серьезны предложения, которые Троцкий сделал германскому правительству сокольников якобы подтвердил этому дипломату что троцкий действительно получил полномочия на ведение таких переговоров сталину понравилась эта выдумка и сокольникову тоже пришлось поставить под ней свою подпись но главная услуга которую радок оказал следствию состояла в том что он помог убедить николая муралова личного друга троцкого и выдающегося полководца гражданской войны тоже дать ложные показания, направленные против Троцкого. Негодясь по своему характеру в настоящие заговорщики, Радек вместе с тем, как никто другой, подходил для того, чтобы разыграть роль заговорщика в сталинской судебной комедии. Для такой роли он обладал поистине блестящими данными. Прирожденный демагог, он считал и правду, и ложь одинаково приемлемыми средствами для достижения своих целей. Софистика и риторика были его стихией, и в прошлом он нередко, в тех случаях, когда требовалось партии, с ловкостью настоящего фокусника умел доказать, что белое — это черное, а черное — белое, пообещав Сталину лгать на суде для блага партии и, фактически, для спасения собственной шкуры, радок бросился исполнять порученные задания с прытью хорошего спортсмена. стремление первенствовать во всем, было одной из его характернейших черт. Теперь он хотел быть первым и здесь. Даже в весьма жалкой роли подсудимого, играющего разоблаченного убийцу и шпиона, он усмотрел свой шанс, возможность интеллектуального состязания с другими подсудимыми и даже с прокурором. Радек сыграл свою роль на суде с таким артистическим совершенством, что непосвященные были убеждены, он говорит чистую правду. Другие подсудимые рассказывали суду о своих преступлениях вялым, бесцветным голосом, словно читая лекцию о давно забытых страницах древней истории, А Радек так вжился в роль, что всему, о чем заходила речь, готов был сообщить истинно драматический оттенок, точно это были реальные и притом недавние события. Он отнюдь не начинал с изложения криминальных разговоров, которые будто бы вел со своими сообщниками или с содержанием писем, будто бы полученных им от Троцкого. Нет, будучи прирожденным артистом и незаурядным психологом, он прежде всего набрасывал перед судом драматическую картину терзавших его сомнений, душераздирающих страданий, которые он испытывал, когда логика фракционной борьбы шаг за шагом заводила его в лабиринт преступлений, откуда он чувствовал ему не выбраться. На суде Радек буквально скулил, занимаясь безжалостным самобичеванием. О да, теперь он понял, то, что он делал, было чистым безумием, средства, которыми он пользовался, не могли привести его к тем целям, какие он себе ставил. Ему давно уже стало ясно, что если бы даже он и его товарищи преуспели в своем стремлении помочь Гитлеру, то Гитлер не допустил бы их к власти, а отбросил, как выжатый лимон. Радек рассказывал суду, как под влиянием гигантских успехов, достигнутых в стране под руководством Сталина, он понял всю чудовищность преступлений, на которые толкал его Троцкий. «Просто так, за здорово живешь, ради прекрасных глаз Троцкого страна должна вернуться к капитализму», возмущенно восклицал он. «Преступные директивы Троцкого», говорил Радек, завели его и других руководителей заговора в тупик. Как вообще они, эти заговорщики, смогли стать членами подпольной антисоветской организации, когда у многих были за плечами десятки лет честной революционной работы? Как было объяснить рядовым троцкистам, что они должны теперь бороться за победу фашистской Германии над советским народом? Сделать это было бы безумием. В результате таких директив надо было ожидать, что возмущенные члены организации отправятся в НКВД и выдадут весь заговор. «Я чувствовал себя так, будто нахожусь в сумасшедшем доме», — заявил Радек. «И что же вы предприняли?» — перебил его государственный обвинитель Вышинский. На это радок ответил, как всегда, витиевато. Ну, единственным выходом было пойти в ЦК партии, сделать признание, назвать всех участников. Я этого не сделал, я не пошел в ГПУ, но ГПУ само пришло ко мне. Красноречивое признание откликнулся Вышинский. Горькое признание, уточнил радок борясь за спасение собственной жизни радок не только выполнил но и перевыполнил указания полученные от сталина но вышинскому этого было недостаточно он полагал что в задачу прокурора на процессе входит вновь и вновь наносить удары тем кто уже лежал поверженный ниц Задав радыку несколько каверзных вопросов, Вышинский напомнил ему, что он не только отказался от намерения рассказать о заговоре и своих сообщниках, но даже и после ареста в течение трех месяцев продолжал отрекаться от своего участия в заговоре. «Можно ли после этого принимать всерьез то, что вы тут говорили о своих колебаниях и опасениях?» — спрашивал Вышинский. Придирки Вышинского разозлили Радека, и он огрызнулся. Да, если игнорировать тот факт, что о программе заговорщиков и об указаниях Троцкого вы узнали только от меня, тогда, конечно, принимать всерьез нельзя. радок позволил себе опасный намек. «Эти слова вы узнали только от меня?» показывали, что ни НКВД, ни государственный обвинитель не имели, кроме этого признания, никаких улик против Радека и остальных обвиняемых. Радек вполне обоснованно предъявлял свои авторские права на так называемые инструкции Троцкого. Ведь никто иной, как он, после свидания с глазу на глаз со Сталином, отверг показания, составленные для него следователем Кедровым, и собственноручно изложил на бумаге новую версию этих инструкций. Неожиданная вспышка Радека и его намек на особые услуги, оказанные им следствию, встревожили суд и прокурора. Во избежание дальнейших осложнений председательствующий Уллерих поспешил объявить перерыв. Радек так долго присмыкался перед Сталином, Итак лес из кожи вон, чтобы помочь прокурору, что можно было подумать, будто он был просто растленной личностью, уже равнодушной к тому, что скажет о нём мир. Однако, если внимательнее вдуматься в то, что Раде сказал на суде, станет ясно, что он строил свои саморазоблачения так, чтобы мир мог сделать из них вывод, о беспочвенности обвинений и отсутствии у суда каких бы то ни было доказательств вины подсудимых. Вплоть до самого конца судебного спектакля его режиссеры не разгадали скользкий замысел Радека. Ублажаемые его саморазоблачением и яростными нападками на Троцкого, прокурор и судьи не заметили, как искусно он протащил свою опасную контрабанду — подточившую тот фундамент, на котором строились многие обвинения. В своем последнем слове Радек приоткрыл завесу над теми приемами, с помощью которых ему удалась эта контрабанда. Тщательно продуманное предприятие радыка могло бы, однако, закончиться ничем, ведь стенограммы судебных заседаний перед опубликованием проходили дополнительную обработку и маневры Радека могли оказаться просто-напросто вычеркнуты. Этого не произошло, видимо, по одной из двух причин, или организаторы процесса действительно до самого конца не раскрыли сущности радыковского выступления, или же предпочли не углублять, не обращать на этот подтекст внимания вышестоящих, дабы не навлечь их гнев на себя. Последнее слово он начал с того что недвусмысленно признал свою вину. «Нет таких оправданий, — говорил Радек, — которыми взрослый человек, владеющий рассудком, мог бы объяснить свою измену родине». Напрасный я пытался подыскать себе смягчающие обстоятельства. Человек, проведший 35 лет в рабочем движении, не может оправдывать свое преступление каким бы то ни было обстоятельствами, когда он сознается в измене Родине. Я не мог прикрываться даже тем, что меня совратил с пути Троцкий. Я был уже взрослым человеком с полностью сформировавшимися убеждениями, когда встретился с Троцким. Выплатив таким образом дань, обещанную следователем, и усыпив бдительность прокурора, Радек прибег к тактическому маневру, который давал ему шанс выразить вслух Кое-что из того, что отнюдь не входило в планы организаторов процесса. Радек заявил суду, что, хотя он согласен с прокурором по всем главным пунктам обвинения, он, тем не менее, протестует против попытки Вышинского охарактеризовать подсудимых как сущих бандитов. Слыша, что люди, сидящие здесь на скамье подсудимых, являются попросту бандитами и шпионами, я протестовал против этого. Имеются свидетельства двух человек. Мое собственное признание в том, что я получал инструкции и письма от Троцкого, которые, к сожалению, я сжег, и признание Пятакова, который говорил с Троцким. Все признания остальных обвиняемых основываются на нашем признании. Если вы имеете дело с обычными бандитами и шпионами, на чем же основано ваше убеждение, что мы говорили чистую правду? Эти слова Радека прозвучали пощечиной Сталину. Но, несмотря на эти несколько коротких, хотя и эффективных выпадов, радок все же оказал Сталину неоценимую услугу в подготовке судебного спектакля. В целом он полностью выполнил полученные от Сталина указания. И вот ранним утром 20 января 1937 года радок вместе со своими товарищами по скамье подсудимых, стоя внимал словам приговора все подсудимые вслушивались в чтение ульлериха затаив дыхание покончив с так называемой констатирующей частью приговора ульлерри перешел к мерам наказания определенным каждому из обвиняемых к высшей мере наказания к высшей мере наказания к высшей мере наказания дойдя до фамилии радыка Он произнес, — приговаривается к лишению свободы на срок десять лет. Лицо Радека просияло. Он подождал конца чтения, затем повернулся к остальным подсудимым, пожал плечами, точно стесняясь своей удачи, и послал им виноватую усмешку. Точно такую же усмешку он адресовал и аудитории.